Глава 16. О дикарях. Поговорили мы с капитаном Порта о местных новостях, о достопримечательностях. Он меня в музей пригласил. Пошли. Там действительно есть что посмотреть. Модель утконоса в натуральную величину. Собака Динго. Портрет капитана Кука. Но только я задержу внимание на какой-нибудь детали, мой спутник тянет меня за рукав и дальше влечет. «Идемте», — говорит, — «я вам самое главное покажу. Живой экспонат. Вождь дикарей в полном вооружении. Особенно интересно». Ну, Входим в зал. Там сделан эдакий загончик, вроде как в зоопарке. И разгуливает здоровенный попуас с удивительной прической на голове. Увидел нас, издал воинственный возглас, взмахнул дубинкой над головой. Я было попятился, а потом вспомнил тех артистов в гонолулу. И, по правде сказать, согрешив И это, думаю, тоже, наверное, артист. Ну и решил расспросить потихоньку, без свидетелей, как это он до такой жизни дошел. Распрощался повежливый с капитаном. «Спасибо, — говорю, — за компанию, очень здесь интересно». Но вас я не смею задерживать, А сам, с вашего позволения, еще посмотрю. И остались мы с папуасом наедине. Разговорились. А вы, спрашиваю, признайтесь, Настоящий папуас или так? Ну что вы, отвечает тот, Самый настоящий сын вождя? Учился в Оксфорде, в Англии. Окончил университет с золотой медалью, защитил диссертацию, получил звание доктора, прав, вернулся на родину. А тут работы по специальности нет, жить не на что, вот и поступил сюда. Вот как! И хорошо зарабатываете? Да нет, отвечает он, не хватает. Ночью еще по совместительству городской сад-стерегу. Там лучше платят, и работа полегче. Тут тихо. Вот только вчера какие-то дикари напали, отняли бумеранги. Сегодня не знал, с чем на службу идти. Хорошо догадался. У меня со студенческих лет набор палок для гольфа остался. С ними и пошел. И ничего не замечает публика. Да, ну, распрощались. Тут бы можно и покинуть Австралию, но у меня остался долг чести. Так сказать, вернуть оружие вождю папуасов и посмотреть, что с моим адмиралом. И вот, знаете, снарядились мы по походному, Яхту сдали под надзор портовых властей, а сами отправились все втроём.